Глава 34. Двойное дно. В новый жемчужный замок я врвалась словно варвар-завоеватель. Охрана даже не пикнула, тут же узнала и провела к кабинету его величества Килга. После слов Иааны думала, стены будут дрожать от ора, по перламутровым потолкам потекут кроваво-красные реки. А стражи прильнут к стенам и побледнеют настолько, что перламутровые стены замка превратятся в своеобразную выставку военных мундиров. Только одежду и будет видно. Если кто-нибудь из них освоит заклинание полной невидимости, не удивлюсь. Это ведь Килк в гневе. Однако ни в коридорах, ни в приемной не обнаружилось ничего подозрительного. Обо мне доложили и провели в кабинет, где я увидела мирно распивающих чай кофе отца и сына. Килк не изменял себе, не разменивался на стандартные фразы и лишь коротко кивнул в сторону пустующего стула, велев секретарю принести мне чашку. Мы сидели в абсолютной тишине и пили чай, периодически переглядываясь. Я думала о чем угодно, только не о делах. Разглядывала и оценивала интерьер, считала, сколько жемчуга ушло на этот дворец и напрочь игнорировала попытки морского царя вызвать у меня нужные ему воспоминания. А действовал он настолько тонко, что я могла бы и не заметить, если бы не крохотная ошибка, вызывая ассоциации его величества, не учел мое порхающее, словно бабочка, мышление. Действовал слишком последовательно и логично, У меня такого порядка в голове нет и никогда не было, так что я моментально его вычислила. «Бриджит, моя деликатность закончилась!» Честно предупредил демон и нагло взломал мое сознание, словно опытный вор-домушник, простенький замок. Воспоминания о недавних событиях прокручивались с дикой скоростью, напомнив общение с Маирусом. Я и не думала, что Килк настолько силен. «Довольно!» велел Ульс, это сумасшествие прекратилось. Меня немного мутило, я потянулась к чаю на руки, так явно дрожали, что пришлось аккуратно сложить их на коленях. Сама кроткость, а не Бриджит де Ларс. «Я не буду ходить вокруг да около», — начал Килк, как ни в чем не бывало. «Оратор дал тебе верные сведения. Ульс действительно будущий император, и тебе деваться некуда». — Придется соответствовать и заранее смириться со многими ограничениями. — Молчишь, — хмыкнул царь. — Согласна? — Вы не уточнили мой статус при его императорском величестве, — заметила я сдержанно, как только что втихаря подсказала Муренушка. — Повзрослела. Скорее немного подружилась с иаяной Не стала скрывать соучастницу, ведь Килк уже ознакомился со всей необходимой ему информации и о ее незримом присутствии тоже знал. Похвально. Итак, мое предложение такое. Отец, предостерегающий, одернул его ульс. Нет. Запрет грозовой тучи повис в воздухе. Килк едва не почернел от ярости, плечи раздулись. Бесится настолько, что едва удерживает себя в человеческом облике. Зато мысли мои больше не читает, ни до того ему. Как и не до общения, а мне есть что сказать. Могу даже пошутить в своей обычной легкомысленной манере, но я слишком хорошо помню печать о на лицах Сирены и Делуара. От моего решения зависит слишком многое, чтобы я могла позволить себе свободу действий. Если не стану императрицей, если не обрету влияние, ораторы весь наш мир могут превратиться в руины. «Демоны! Беспощадны!» «Действуй!» — подтолкнула Иояна. «Сегодня мне было видение. Я стану императрицей, и один из наших сульсом сыновей выкрадет дочь моей подруги Корделии. Она родится невероятно сильной девочкой с двумя уникальными дарами», — произнесла я спокойно и даже немного отстраненно. «К сожалению, я видела лишь небольшой фрагмент из их жизни, и тем не менее...» Вернулась к чаю, чтобы дать мужчинам осмыслить информацию и переиграть стратегию. Так и хотелось сказать. Вы можете делать, что хотите, но я получу свое. В этом никаких сомнений. Ради своей страны, своих людей, ради отца, подруг, ради любимых учителей в лепешку разобьюсь, но стану императрицей, и если очень нужно, буду жестока и кровожадна. Сыграю любую роль, но мои родные и близкие не пострадают. — Молчи, — шепнула Иояна. Через несколько мгновений напряженной тишины вновь подсказала, явно стараясь скрыть свое присутствие от мужчин. — думая о коронах. Шедевры ювелиров заставили меня откинуться в кресле поудобнее и мечтательно закрыть глаза. До чего все-таки великолепный вкус у демониц. Они знают толк в украшениях. Расслабиться, конечно, не удалось. Воздух едва не звенел от напряжения, и демоны дышали так, словно сражались не на жизнь, а на смерть. Но оба делали вид, будто все прекрасно. «Вы договорились?» — немного ехидно задала вопрос. Как учила нас с девочками Сирена, тот, кто задает вопросы, управляет ситуацией. «Пора показать мужчинам, что я претендую не только на роль манекена для императорских драгоценностей». «Нет», — проговорил Ульс. да одновременно сыном, заявил Килк. — Да, мы договорились. — Нет, — повторил Фаульс, поднимаясь. — Я дам тебе время все хорошо обдумать, отец. — В этом нет необходимости, — с тяжелым вздохом произнес Килк и попросил неожиданно по-человечески. — Присядь, пожалуйста. Я почти не дышала, боялась помешать непростому общению отца и сына, В то же время сгорала от любопытства и немного опасалась, но отступать было некуда. А значит, у меня есть только один путь вперёд. Да и сколько можно ждать в конце концов? В общем, невежливо общаться, ментально заставляя бедных несчастных девушек сгорать от любопытства. Тем более я прекрасно знаю, что мне никто и ничего не скажет ни слова, пока я не выйду замуж и не дам все необходимые клятвы. И моё здесь присутствие Лишь гарантия, что два злых демона не рассорятся навеки вечные. Именно этого опасается и Аяна. Кажется, я начинаю постигать логику их действий. Здорово. Интересно, дар подключился или сработало то, что я начала активнее пользоваться мозгом? «Пауза выдержана. Жги!» — посоветовала Мурена некомментируя мое размышление. «Значит, угадала». «Угадал, угадала» признала она сварливо. Кашлянула, привлекая внимание буравящих друг друга взглядом мужчин. В мою сторону дернулись оба, будто я враг, вмешавшийся в поединок. Это длилось не долей мгновений, но я заметила, как напряглись мышцы, заострились скулы, вспыхнули алом глаза. Они обуздали эмоции молниеносно, но от этой их реакции, от жестокости и силы хлестнувших по мне кнутов взглядов, я испытывала физическую боль, и собралась. «Уважаемые господа, я так понимаю, что появилась не совсем вовремя, так что, пожалуй, пойду, не стану мешать вашей приватной беседе», — намекнула на толстые обстоятельства. «Если вам интересны мои ближайшие планы, ну, мало ли, вдруг вы решите по какой-то нелепой случайности принять их в расчёт», — метнула ещё один толстый намёк в самодовольные мужские физиономии. Сообщаю, что я намерена вернуться в Академию Сантор, получить высшее образование, как обещала папе, а затем, если по-прежнему буду фигурировать в ваших захватнических планах, мы продолжим беседу. Я поднялась, сделала шаг в сторону и присела, глубоко кланяясь, как полагается в присутствии монарших особ. Затем безразлично скользнула взглядом по лицу любимого мужчины, развернулась и пошла к выходу. Опешившие от дамского произвола демоны не сразу поверили глазам и ушам, потому очнулись лишь когда я потянула дверь на себя из приемной. «Стоять!» — рявкнул Килк. «Иаяна, уводи меня отсюда!» — велела я мысленно, чтобы рыбка не ехидничала полдня, а сразу приступила к спасательной операции. «Хлопни дверью, кинь в нее липучку, чтобы сразу не открыли». Затем направо, еще раз направо, беги до синей двери. Там тебя искать не будут, — распорядилась она. «Здесь все двери синие», — истерично отметила я. «Надеюсь, это не спальня Килга? Имей в виду, даже для такой любительницы приключений, как я, это перебор». «Синяя с короной — это спальня Ульса. Только туда охранки тебя пропустят, если капнешь личной магии», — сообщил моя сообщница уверенно и я выполнила все в точности. «Прячься в шкафу!» «Что?» — удивилась я вслух. «Мысленно общайся, бестолочь! Тебя сейчас будут искать, но рыться в вещах его высочества им даже в голову не придет. Это святотатство. Они в спальню-то его заглянут лишь потому, что таков протокол». «На твоей стороне законы подводного сообщества, деточка, для всех порядочных существ значок короны все равно, что запрет на вход, въезд, подслушивание и подсматривание. Даже не знаю, с чем можно сравнить у сухопутных», — просветила Аяна. «У нас таких значков нет, а если и есть, они вряд ли меня остановят», — хмыкнула я, вспомнив, что мы творили с Корделией и ее восхитительно-криминальным даром для которого нет закрытых дверей и спрятанных сокровищ. «Я сделала все, как ты велела, а теперь объясни, зачем?» Попросила, удобно устроившись в просторном шкафу, еще и закуталась в теплый халат, на котором чувствовался едва уловимый аромат любимого демона, которого на данном этапе наших отношений я готова придушить голыми руками, но сперва поцеловать. Или придушить. Ох, да чего сложно с этой любовью. Я все больше начинаю понимать героин любовных романов, а ведь раньше осуждала их за глупые метания и хотела, чтобы они поскорее включили мозг и прыгнули под одеяло к своему красавчику. Но красавчиков много, а мы, девочки, у себя одни. Если все время сдаваться, можно проиграть. Не по-женски это. Наша женская участь — держать мужчин в напряжении. Интриговать, очаровывать, держать на расстоянии вытянутой руки — И сдаваться так изящно, чтобы мужчине в голову не пришло, что эта война давно проиграна. Им. И мне свои права еще отстаивать и отстаивать. Еще и с Килгом научиться общаться не помешает. Научишься. Мы показали ему, что незаметно твои мысли читать он больше не может. Это первая победа. То, что дальше он сделал по-своему, мы предусмотрели, и все твои художества с Делуаром и девочками я прикрыла. Он ничего компрометирующего не увидел. Это вторая победа. Третья. Ты показала зубки и ушла. Сейчас они перебесятся и заново все обдумают. А я тебя проведу к телепорту и отправлю в Академию Сантор. Этим еще раз утрем им нос успокаивала бешеное биение моего сердца яна аргументами. «А тебя не накажут? Они ведь поймут, что одна я бы не справилась». «Меня? Шутишь? Даже если тебя сейчас найдут и допросят, Келк ни за что не поверит в мое предательство», — хмыкнула Мурена. «Я и не могу его предать, это невозможно. Я всегда действую в интересах рода». Несколько нелогично, на мой взгляд, завершила мысль и Аяна. «Не понимаю», — призналась откровенно. «Я вижу различные варианты будущего, иногда подталкиваю подопечных на жизненных поворотах. Стараюсь. С демонами очень сложно, они своевольные и вредные. Кстати, это я заставила Килга тебя спасти. Убедила, что он потеряет ульсы если тебя не станет», — призналась Мурена. «Спасибо. Огромное спасибо, Аяна. Я очень тебе признательна. Пусть даже ты это сделала из личных соображений». Все равно я бесконечно благодарна и буду всегда помнить и ценить твой поступок. А можно еще один вопрос? Я знаю все, о чем ты хочешь спросить. А там вопросов лет на тридцать вдумчивой беседы, так что нет, хмыкнула Мурена. Ну, пожалуйста, я сижу в шкафу и жду с моря погоды Мне грустно и скучно, начала конючить я, заваливая умницу и красавицу, самую лучшую хранительницу всех миров и Аяну комплиментами. Она покапризничала и сдалась. «Ты невыносима, Бри, совершенно невыносима!» «И что мне в тебе понравилось?» Нарочито горестно вздохнула Мурена, которая по непонятной мне пока причине не уходила, как делала абсолютно всегда, стоило мне только ей надоесть. «Может, присматривала, чтобы я не вляпалась в очередное приключение?» «Хотя, что я здесь могу натворить?» «Нет, ну, вообще-то могу» но не буду, все-таки шкаф любимого демона не сокровищница, там бы я разгулялась. Расскажи хоть немного правды, можно вообще не политической, просто что-нибудь интересное о демонах или полезное лично мне. Я буду сидеть тихо, как мышка, и не перебивать», — пообещала торжественно и даже представила себя с кляпом во рту, чтобы развеселить утомленную моей болтовню рыбку. «Мне уже пора уходить, поэтому я дам тебе несколько ключей к разгадке тайны, о которой ты пока не имеешь представления», — озадачила меня Мурена одной фразой. «С нетерпением жду», — проговорила я спустя несколько томительных мгновений тишины. «Первый ключ. Твоя артистка Фифа Линакроит знает, что Килка осведомлена о ее передвижениях. Она вернулась в свой мир и ждет в комфорте и уюте, но вряд ли совершенно спокойно». Второй — ларга никакая не морская ведьма, это всеобщее заблуждение. Исправда о ней ты знаешь лишь имя, и то, что в твоем мире она стала женой и матерью. Третий — Кейлк дружит с Мори, выдала Аяна и покинула меня, даже не помахав на прощение хвостом. Я так и зависла с открытым ртом. И что это значит, демон меня забери? Дверь в покое Фаульса тихонько скрипнула. Я затаила дыхание, ожидая, когда закончится поверхностный осмотр помещений и посторонние удаляться. Однако произошло неожиданное. Створки шкафа скрипнули, и я увидела его высочество наглую морду собственной персоной. «Вызвали демона?» С довольной улыбкой спросил он наклонился, чтобы подхватить меня на руки. — обомлела я на мгновение, но быстро вспомнила последнюю фразу и провела параллели. «Читает мои мысли паршивец!» Но делать изумлённый вид не стало «Вызывали!» — подтвердила, протягивая руку, чтобы помог подняться. Выпрямилась, посмотрела в глаза. Гордо задрала носик, расправила плечи, а затем добавила. «На ковёр! Пройдёмте-ка, господин демон, побеседуем. И не смотри на меня так! Не в постель!» «А счастье было так возможно!» — протянул Ульс, сверкнув глазами, но руку мою выпустил. «Итак, Иояна работает по большей части на тебя». «В какой-то степени», — вновь принялся изъясняться витиевато-демон. «Потому что ты будущий император?» «Нет, потому что я главный наследник рода, и я не принял решение». «Кем хочешь быть, когда вырастешь?» — пошутила я, чтобы немного отвлечься от непристойных мыслей. Бестыжий демон скинул камзол, оставшись в ужасной непристойной белоснежной рубашке. Она так красиво оттеняла его кожу, что я едва держала себя в руках. Приходилось напоминать себе о деле, в разговоре и вообще о том, что нужно дышать. «Нет, милая, я не принял решение относительно нашего совместного будущего, поскольку мы так и не побеседовали предметно», — заявил Нахал, улыбаясь очаровательная мило только хитрющие глаза сдавали его с потрохами. «Издевается». «То есть ты меня обвиняешь, что...» «Да у меня нет слов!» Возмутилась я, вспоминая бесчисленные попытки вывести его на откровенный разговор. «Не верю. Ты в детстве явно проглотила словари и с тех пор так и сыплешь буквами», продолжал хохмить морской принц, расстегивая верхние пуговицы рубашки. Я сглотнула, любуясь крепкой загорелой шеей. «Ну что за негодяй? Специально ведь меня отвлекает. Уже и мурашки по телу, и слюны полон рот, словно на конфетку смотрю, честное слово». Нельзя быть таким соблазнительным, когда тебя пытаются отчитывать. Поднялась и прогулялась по мужской спальне, рассматривая интерьер и тем отвлекаясь. Ульс не тратил время на обустройство и довольствовался стандартным дизайном. Ни одной личной вещи, кроме тех, что в шкафу и в ванной комнате. Пока меня не было, явно жил в лаборатории, отвлекался. Итак, тема сегодняшней беседы, наше совместное будущее, ваши Спросила я, бросив на демона короткий взгляд и на мгновение прилипнув к вальяжно развалившейся в кресле, расслабленной и довольной морде. "А чего ему не радоваться? Мышку заманили в ловушку и отрезали пути к отступлению, заточив в шкафу для его личного удобства". "Я, Яна, это бесстыжее!" заорала дурниной, словно ульсы здесь убивают. Я выключила мозг и побежала на помощь, не озаботившись элементарной страховкой. Нужно было хотя бы сирене сообщить, куда бегу. Да, возможно, остановила бы. Ей достаточно мгновения, чтобы раскусить любую хитрость. «Бри, у нас непростая ситуация», — деликатно начал Фаульс. «Не может быть!» — прижав руку к груди, театрально воскликнула я в ответ. «Кажется, эта сценка навечно станет нашей коронной. Ведь он будет не договаривать, а я возмущаться. Такие уж у нас характеры». «Замкнутый круг» я не могу тебе рассказать ничего существенного пока ты не станешь моей женой и не войдшь в рот ты не собираешься выходить замуж пока не узнаешь все что хочешь констатировала ульс сдержанно. я почувствовала себя маленькой капризной девочкой которая сучит руками и ногами требуя невозможного почему в его устах мое поведение выглядит настолько непрезентабельным неужели со стороны я кажусь истеричным избалованным детитятком чаще чем хотелось бы сунулась Иояна с ехидным комментарием. Проигнорировала предательницу. «Я ей доверила самое святое, что у меня есть, свободу, а она...» «Не готова идти на компромисс», заявила ульсу упрямо. «Пусть продолжает. Чем больше аргументов я услышу, тем лучше пойму ситуацию, потому что прямым текстом мне никто ничего не расскажет. Похоже, стоит смириться с этой мыслью». Вывести демонов на чистую воду без их на то желание невозможно. Твое желание учиться в любимой академии меня не смущает. Я согласен ждать, сколько нужно. Способ видеться мы найдем. Это хорошо. Впервые с момента прибытия в новый жемчужный замок я улыбнулась. Что не говоря, мой драгоценный демон не такой уж и гад. Единственное, встречи будут не такими частыми, как хотелось бы, вздохнул Ульс. Потерпим. Я была непоколебима. Я сразу сказал, что приму твое решение как свое. Хочешь учиться — учись. Похвальное истребление — совершенно не лишние знания. Мне в ближайшие годы придется много путешествовать по другим мирам, так что в какой-то степени расклад с академией даже удобен. Я смогу спокойно заниматься делами, зная, что ты в безопасности и не скучаешь. «Другие миры?» — напряглась я. «С чего это вдруг тебе понадобилось путешествовать по другим мирам?» Ещё и без меня. Хочу проверить одну теорию, весьма интересную. Ты же знаешь, я учёный, и... Без меня нельзя. Я встала, положив руки на талию, и нахмурилась грозно. Даже не думай, что я отпущу тебя одного в непонятные миры с коварными красивыми женщинами. Бри, да ну ты чего? Ульс от удивления хлопнул ресницами точь-в-точь, точь, как я. Забавно, уже перенимаем друг у друга привычки. Ты мне не доверяешь? «Я никому не доверяю», — произнесла Важно. «У меня, знаешь ли, шикарные учителя. Буквально что ни день, то урок. Сегодня, к примеру, я разочаровалась в дружбе с одной хитрющей рыбиной, которая непременно отомщу при случае», — намекнула я подслушивающей и аяне Ульс поднялся. Грациозно и хищно направился ко мне, а я едва не сделала шаг назад. Вот ведь натура человеческая. Видишь хищника, беги. Нетушки, уперла руки в бока еще сильнее, нахмурилась, не отрывая взгляд от опасного создания. «Тебе предстоит многому научиться», — бархатным голосом проговорил соблазнитель. «Но для меня, Бри, ты и так идеальна. Для меня не существует других женщин, они мизинца твоего не стоят». Приблизившись, вплотную прошептал он И демон увидел не растекшуюся у его ног лужу, а вполне вменяемую, подозрительную леди. Потому закончил в обычной манере. «Тебе не о чем волноваться. Я уважаю себя и свой выбор. Я уважаю тебя, Бри!» «И вторую такую он просто не вынесет. Это гарантированный разрыв сердца или взрыв мозга. Голосую за второй вариант. Вновь встряла Иояна». «И почему мне кажется, что далее последует очередной тонкий намек на супружество и клятвы верности?» — ехидненько просила я Ульса, тогда как мурену мысленно попросила заткнуться и не влезать, когда не просят. Уважение к морской змеюке более не испытывала, вежливость использовать не планировала. «И не собирался!» — не моргнув глазом, соврал демон. Ты так прекрасно знаешь, что брачные клятвы с добавлением магии гарантируют верность. Я глубоко вздохнула. Кто бы знал, как меня бесит вся эта ситуация. Мне и замуж хочется, и тайны узнать. Но я ужасно, до дрожи боюсь попасть в ловушку, из которой нет выхода. Подводные жители не раз продемонстрировали свое коварство, а уж демоны. А тех не слышал только ленивый. Обдурят так, что не смекнешь, еще и радоваться будешь». Ситуация осложняется тем, что любая моя ошибка — угроза безопасности родному миру. Интересно, кстати, владеет ли Ульс недоступный жителям оратора информации о древних расах и планетах демонов? По идее, Килк должен был его готовить, а значит... Так-так-так, что там говорил Делуар? Ульс поднялась совершенно трезвый взгляд на любимого мужчину. Что будет с этим миром? Мы избавились от власти архов, но, как нам сейчас кажется, остались без защиты. Много ли старших рас, способных захватить наш прекрасный мир? Интересен ли он демонам? А крадра, другие миры, доставшиеся таянии Райдану мир Каттангов слабо заселен, но находится под прямой защитой богини Мори. За него, наверное, можно не волноваться и воспользоваться им как запасной площадкой в случае великой войны, но мне страшно Ульс. Я ведь никогда в жизни обо всем этом не думала. Но если стану, твоей женой придется. Я делилась переживаниями так долго, что демон подхватил меня на руки, отнес в кресло, в котором недавно сидел, напоил водой, растер околевший от ужаса плечи обнял, затем и вовсе заказал ужин и начал меня кормить. С набитым ртом я уже не могла волноваться и плакаться, потому немного притихла, посмотрела на любимого выговорилась с улыбкой уточнил он и подсунул мне маленький бутерброд канапе плечгчало немного если бы ты прокомментировал мои слова возможно стало бы еще легче или еще страшнее я отвечу на несколько вопросов ответы тебя не порадуют, но по крайней мере ты не будешь мучиться сомнениями точно зная что к чему можешь поделиться информацией с подругами я понимаю что для тебя это важно и не стану требовать молчания «Спасибо. Страшно интересно и просто страшно», — проговорила Яну, кивнула, подтверждая готовность принимать информацию. Старших раз не так много, Бри, и они по большей части игнорируют присутствие друг друга, давно разделив сферы влияния. Доски объявлений, где написано «Архи ушли из такого-то мира, добро пожаловать» — нет. Кроме того, архи прекрасно знают, как переменчивы боги. Они никуда не торопятся и никого не уведомляют о произошедшем. Пройдет время, тысячи лет, две, три, неважно. И, быть может, море изменит свое отношение, и архи вернутся в этот мир. А если мы с тобой станем править империей демонов, мы сможем защитить мою родину? Если возникнет такая необходимость, да. Но шанс, что здесь и так все будет замечательно велик, ведь море явно покровительствует жителям. Это хорошо. Подозреваю, она собрала здесь осколки рас и пытается их возродить или создать новые. Вдруг проговорил Ульс. Последние события явно на то указывают. Катанги, Айнири, Фасы. Ты не представляешь, насколько смешны были их шансы выжить. Практически нулевые. Но получилось ведь. Фасы? Я уже второй раз слышу название этой расы, и Аяна заподозрила их кровь Таяни. Поддержала беседу раздобытыми сведениями. Ульс пересадил меня в соседнее кресло, велев уже не отвлекаться. Сам же направился к книжному шкафу, достав с верхней полки толстую книгу в потёртом, изрезанном, запятнанном кожаном переплёте. Она выглядит так, словно не раз побывала в сражениях, притом сама была их инициатором, пошутила я. Даже цвет толком не разобрать. Она не даёт себя чистить, наябедничал Ульс, при этом нежно поглаживал корешок. Книги грязнули это красавица в буквальном смысле была залита кровью, так что большинство ее страниц толком невозможно прочитать, а то, что доступно на давно утерянном языке фасов, картинок очень мало. Я перевожу потихоньку, но, признаться, далеко не продвинулся. Язык сложный, каждый знак имеет такое количество значений, что пока не закончишь страницу, не уверен, что идешь в верном направлении. Но я не специалист, так, развлекаюсь на досуге. Я протянула руки, и в них торжественно опустили тяжеленный томик. От осознания драгоценностей и важности заключенных в книге сведений не сдержала эмоций и на мгновение прижала книгу к груди. «Не могу поверить, что ты доверил мне такую ценность», прошептала благоговейно. «Я обожаю книги. Не думай, что читаю только любовные романы. Когда я стану твоей женой, ты и дашь мне доступ во все архивы, и я там зароюсь, словно мышь, муку, и буду наслаждаться» чихая от пыли, потому что древние рукописи ненавидят магию. А я их тряпочкой, любовью и заботой очищу. Они мне покажут все свои странички, вот увидишь, и это тоже. Иди, моя хорошая, будем с тобой знакомиться. Меня зовут Бриджит, я невеста противного демона, который все от меня скрывает и ничего не рассказывает. Но мы ведь с тобой девочки, так что будем сплетничать». Я болтала, нежно поглаживая боевые шрамы книги, обводя трясущимся от восхищения пальчиком проплешины от ожогов, а затем отчего-то решила провести по-острому словно нож краю обложки и закономерно порезалась. Алые капли, упали на изрезанную шрамами кожу обложки, впитались, а затем... Ай! Она меня обожгла! Книга выглядела так же, как и прежде, но мне казалось, я держу в руках сгусток огня. Первое желание отшвырнуть источник боли подавило. Осторожно положила книгу на стол, подуло на ладони. Ожога нет, а ощущение, что прожгло до кости. Больно и гадко. Занимательно. Не отводя жадного взгляда от кожаного переплета, проговорил Ульс. Пожалуй, стоит прогуляться к твоей подруге Таяне. Где она сейчас, ты говоришь? Он поднял ко мне лицо, и я во всей красе оценила знакомое полубезумное состояние. «Все с этим ученым бесполезно беседовать о чем бы ты ни было, кроме Таяны, фасов и особенностей древней книги». «Или можно?» Напустила на себя невинный вид, добавила румянца на щечки, опустила глазки в пол. «Так по тебе соскучилась. Может, пойдем в спальню?» Покраснела по-настоящему все-таки. Есть еще темы, по-прежнему вызывающие у меня смущение. «Сперва к Таяне, затем в постель» решил Ульс, поднимаясь и подавая мне руку. «Все с тобой ясно», — разочарованно пробурчала я, хотя на самом деле про себя посмеивалась. «Не зря ко мне тянутся ученые всех мастей, чувствуют, как я их люблю и опекаю». Фаульс даже спорить не стал. Он был охвачен идеей, а значит, скоро муж Таян и Райден будут бурчать и вредничать, что ему мешают обнимать жену. Я, конечно, оказалась на сто процентов права однако при слове фассы нам открыли дверь и пригласили располагаться в небольшой гостевой через несколько мгновений закутанная в халат но красноречиво растрепанная таяна уже проводила пальчиком по острому краю обложки а в дверь без стука ломился добрый десяток зрителей включая делуара и моего отца даже не знаю как он здесь оказался вот ведь интуиция у человека мы затаили дыхание наблюдая как таяна прижимает окровавленный палец к потёртой обложке.